Глава 41. Два года спустя широким раздольем раскинулись поля и луга возле Славенска. Еще зеленые колоси трепетали на ветру, переливаясь волнами. Среди них проглядывались синие глазки васильков. Добрый будет урожай. На всех хватит. На полях паслись наши стадо. Голубой лентой вилась возле города речка Смолка. Вдали устремилась синяя очи в небо Городичинское озеро. Много воды утекло с тех пор, как побывала последний раз в Новгороде. Забылись прежние печали, наступило время новых забот. Я отошла от окна отстроенного терема, оглянулась на стол, заваленный свитками, и вздохнула. Даже в этом времени от бюрократии никуда не деться. Тихон принес мне отчет по налогам. Первый год с людей брать нечего было. А потом пришлось вести платы, которые испокон веков взымали князья с народа, иначе не выжить. Брали мы налоги продуктами. У пахарей — зерном, у бортников — медом, у охотников — дичью. Был и налог, как бы у нас сказали, на имущество. С каждого дома платили нам и проезжие купцы. Подорожные, деньги за торговлю, за лошадей и другие. Казна моя основательно пополнилась, но мы с платами не лютовали. Все же понимала, людям и свое хозяйство обустраивать надо. Платили нам и деревни, так называемым «полюдье», Не бог весть, какие суммы, однако на содержание дружины хватало. Войска отдельная главная боль. Пришлось мне признаться Ярославу, что оживила я чадных воинов. Не было смысла скрывать. После венчания Александра увела я за собой больше сотни чадных. И в одной крепости не укроешь, к ней все одно прознает. Ярослав вернулся на неделю позже из Новгорода, да так и остался у меня гостем. Вместе мы занимались строящейся крепостью, теремом. Князь много помогал недельными советами, и потом стал навещать все чаще. Как-то зазвала я его в Труворово городище. при нем вернула к жизни несколько чадных. Изумился князь, а не мелут увиденного. Что скажешь, княже? Волен ты донести на меня брату или батюшке? Но смотри сам: все это живые люди. Разве можно их всю жизнь запертым разумом держать? Разве по совести это? Яра. почесал Ярослав бороду, «Не стану никому про это сказывать. Только слухами земля полнится. Как потом ответ держать станешь? Их же убьют всех, а тебя в монастырь отправят». «А кто ведает, откуда они?» «Думаешь, ни в Пскове, ни в Словенске не прознали, что ты чадных воинов в дружину взяла?» «Так для всех они и будут чадными». Ярослав покачал головой. «Я и сам против такого обращения с живыми людьми. Да только уклад предками нашими заповедан. Можно ли нарушать его?» «Предками, говоришь, княже? Заступился за меня видогор. «Не было такого на земле русской, чтобы собственный народ не волить. Князи грехи свои прятали, отбирая детей у крестьянок и дворовых девок, которые понеслись от них. Все боялись, что чары среди простых людей сильнее будет, чем узнать. Вот и вышло, что вырождаются кудесники, совсем слабосилики родятся. Поезжай со мной в Псков. Моих чадных жизней вернее, коли проведают великие князь или Александр». Вину на себя возьму. Я пешила, не знаю, что сказать. При таком раскладе могут и Ярославы не пожалеть. Я не стану тебя под плаху подводить, княже. Сам так решила: Не перечь, Яра. Я сын великого князя. Ты же маленькая княжна. Не поступишь, по-моему, уведу у тебя ратников оживленных. Спасибо тебе. Подошла к нему ближе. Не ожидала. Что защитить тебя могу? «Ярамила, дозволь сватов заслать. Всегда тебе опоры буду. Не обижу ни в чем. Ярослав протянул ко мне руку, но одернул, не решаясь прикоснуться. Видогор хмыкнул и отошел подальше от нас. Пришло время объясниться с князем. «Ярослав, помощь твоя бесценна. Всегда заступался за меня. Помни, как спас при чуской битве. Только не люб ты мне. Прости. Как к брату тебе отношусь, как к другу доброму». «Она более мне и не надеется?» — понял все Ярослав. «Есть кто на сердце у тебя, княжна?» «Нет, не доженить бы мне, князь. И мыслей в голове таких нет. Ты должна род славянский продолжить. Лучше сама суженого выбери. Исполнится восемнадцать, великий князь заставит». «Не хочется мне замуж?» «Именины твои не за горами?» — улыбнулся Ярослав. «Подумай, княжна, может, и я в мужья сгожусь?» «Не сердись на меня». Коснулась я запястья князя. «И в мыслях не было. Ты для всех княжна. Город от голода уберегла от ливонцев. А только совсем еще девчонка», — хохотнул Ярослав. «Не стану мужем, так и братом названным быть почетно. Когда в Псков поедем?» «Ты не отступишься от своей затеи?» «И не подумаю», — упрямо тряхнул Ярослав головой. «Что ж, будь по-твоему». Псков поразил меня своим величием. Я натянула поводья зорьки, чтобы полюбоваться открывшимся видом. На слиянии рек Великой Псковы возвышалась монументальная крепость с толстыми стенами, из за них кокетливо выглядывали маковки собора. Огромную площадь заняло оборонительное сооружение. Крепость точно перешагнула через реку, выселась на другом берегу башни, дальше от нее длилась стена по крутому склону. «Как же захватили такую твердыню ливонцы?» У стен крепости раскинулся городской посад ремесленные дома жители с хозяйственными постройками, притаившиеся за высоким тыном. Красиво тут! повернулся я к Ярославу, подъехавшему ближе. Захочешь, твоим Псков станет? Нет, княже, ты снова об одном. Моим Пскову не бывать. Да мне и Славянска достаточно. Ярослав тронул поводи с кукуна, и тот припустил вперед чью я близость дома. Вон там. Указал мне видогор на еще одну крепость. «Видишь? Церковь? Это мужской монастырь. Мирожским зовется. Слыхал я, что тамошние служители завсегда за своих правителей горой стоят. Так, Архип? Все верно. Вот я к ним и собираюсь. Словечком перемолвлюсь. А в осени станут они владыки докладывать про дела наши бренные». Дияк, не раздумывая более, направил свою лошадку к Мирожскому монастырю. По приказу Ярослава отвели мне роскошные палаты в отдельном крыле терема, откуда вид открывался на густые леса, точно драгоценное ожерелье, обрамлявшее город. Затащили мои сундуки с одеждой, Смилно принялась за обустройство. Пришлось мне вести с собой наряды, нельзя перед людом сковским лицом в грязь ударить. Это мои славянские привыкли, что княжна в простом платье день-деньской, а того паче в мужском наряде. Здесь же придется все условности соблюдать. Только переоделась дороги, как позвали меня девушки в трапезную. На удивление, народа там было мало. Ближним кругом встречал меня князь. Когда в Гридницу поедем, Яромила? Ярослав, как и я, не привык откладывать дела в долгий ящик. А вот после трапезы отправимся. Добро, — кивнул княже. Ближние его переглянулись между собой. Где это видно, чтобы княжна до да дружины интересовалась? «Чего рты поразинули?» — рассмеялся Ярослав. «Ярамила Владимировна со мной бок о бок билась. Сами знаете. И потом дружина в бое. Одна водила супротив ливонцев». На лицах людей отразилось смятение. Вроде так и знали они обо всем, Да только в их представлении я, наверное, виделась огромной бабищей с пудовыми кулаками, а не мелкой девчонкой. После еды я ушла переодеться. Чего к дружине идти в сарафане, усыпанном драгоценными камнями? Можно и попроще наряд выбрать? Проходя мимо одной из горниц, мелькнуло что-то знакомое. Не удержавшись, распахнула я дверь и замерла от удивления. Там висел мой портрет, писанный тем пареньком из Новгорода. Один я увезла с собой в Словенск и не ведала, что у Ярослава другой был. Замерла перед своим обликом. Изменилась я с тех пор. С портрета на меня смотрела молодая девушка, едва вошедшая в пору цветения. Теперь же все больше я походила на матушку. Княгиня не была худышкой. Полная груды, широкобёдра красавица, кровь с молоком. Я помнила, как заглядывались ей вслед мужчины, украдкой, чтобы не прогневать князя. Так и моя внешность менялась. Талия осталась такой же тонкой, бедра округлились, грудь налилась, и даже сама походка стала другой. Как говорила Смилна, будто папа была. Лицо мое округлилось, кожа стала нежнее шелка. Только вот загар лип кожи, как в солярии. Всегда я с ходила а не как мода нынешняя приписывала бледный быть, точно рыбье брюхо. Я провела пальцем по картине, не ожидала, что тоска Ярослава так глубока. А все одно сердце при нем молчит. Прикрыв дверь в горницу, пошла к себе, задумавшись о словах князя, что не дадут мне долго в девках ходить. Чадного у Ярослава жили отдельно, как и везде. Гридница их стояла чуть в стороне, за теремом. «Мы с князем как раз направились туда», когда нас догнал запыхавшийся дьяк. «Ерамила Владимировна, княжна!» «Ты чего, Архип? пожар где?» Удивилась, за степенного старца в таком виде. «Нет, вы пока к воинам не ходите. Обожди, князь». Диак опирался на посох, пытаясь установить дыхание. «Княжна, тебя в обитель зовут». «Потом схожу», — пожалая плечами. «Надобно сейчас. Это важно», — не унимался Архип. Старче, чего ты темнишь?» Судились глаза Ярослава. «Прости, князь, еще не время сказывать. Отпусти со мной Яромилу. Идем, идем. Подхватил я под руку Диака, пустила по его венам немного хладка, чтобы освежить старца. «Не то и волком меня потащишь. Не серчай, Ярослав, скоро вернусь». Только успела сказать князю, как Диак уволок меня в сторону монастыря. Там у ворот ждал меня высокий монах, всеми повадками напоминавший грача. Длинный нос, тонкие губы, темно карие и любопытные глаза. И одеяние черное делало его еще больше похожим на птицу. «Здравствуй, Ярамила Владимировна!» — поклонился он мне. «Прости, в монастырь мужской для тебя вход закрыт. Дозволь с тобой прогуляться и словом перемолвиться». Я кивнула, удивлённая и растерянная. Архип остался у ворот обителя. Мы же пошли с монахом вдоль стен. «Поведай мне о себе, княжна». Начал служитель, хитро прищурившись. Как вышло, что чадных смогла к жизни вернуть. Хм, ты все знаешь. Тебе этого объяснить не в силах. Сама не всегда понимаю, лишь ведаю, куда чары надобно направить, да сколько. А если научным языком? вдруг спросил монах, и я от неожиданности чуть не плюхнулась на пятую точку. Кто ты? вырвалось у меня. Монах наклонился, подал мне руку. Боюсь, что из твоего же времени. «Откуда ты сюда попала?» 20, двадцать первый век?» Я хлопала глазами, потеряв дар речи. Монах усмехнулся. «Меня звали Владимиром. Я историк, не поверишь. Специализировался на Древней Руси. Попал сюда после аварии. На меня грузовик наехал. Очнулся под Лепсково, в теле вот этого монаха. Теперь имя мое Филат». «А, э, Собирался я с мыслями. Как обо мне догадался? Думаешь, много княжон тут изготовлением големов занимается? О них ведь и не ведал никто до твоего появления. А система орошения полей в Словенске? И правда, велела я прорыть вдоль Паши небольшие канавы. Когда началась засуха, чародеи, которые были у меня, пускали по ним воду из славянских ключей, из реки Смолки. После полива канавы наглухо перекрывали заслонками, боялись нарушить экосистему региона. Ты откуда все знаешь? «Я наблюдал за тобой с самого возвращения в Словенск. А местные мальчишки бывают болтливы. И пусть всего они не знают, только ведь шило в мешке, как говорится, не утаишь». «Кто ты в профессии?» «Глициолог. Провалилась под шельфовый лед земли Франциосифа. Иосифа». Ещё не отошедший от потрясения промолвил я. «Так я и думал», — захохотал монах, хлопнув себя по бедрам. «Так и полагал. Ледяная княжна глициолог, конечно». «Кто лучше разбирается в могиле льда?» «И что теперь?» В мозгах, как в киселе, застыли невысказанные мысли. «А то, что я твердо уверен, высшие силы или мироздание, называй как хочешь. Не зря закинули нас сюда. У каждого попаданца своя миссия. Понимаешь?» Я долго ломал голову над моим предназначением. Теперь же пазл сложился. «Может, ты мне пояснишь причину такой бурной радости?» «Знаю, как спасти тебя и князя Еромила. «Как тебя звали раньше?» «Виктория Северцева. Каков твой план?» «Тоже сиднем не сидел. Как уже говорил, я историк. Вот и начал будущее предсказывать. Монахам это можно. Кого другого в монастыре закрыли в келье. А так владыка Новогородский сам приехал. Побеседовал с ним. Он решил, что благодать меня осенила. Теперь я вроде как пророк», — рассмеялся Филат. «А мне что с этого?» После всего сказанного меня одолелось кудаумие. «Не поняла еще?» — лукаво глянул монах. «Объявлю я твое обращение чудом господним. А ты монастырь у себя построй мужской. Да туда их, чадных». «Еще чего? Половина дружины лишится». Воинов лишится? А магов-то нет? Смекаешь?» «В самом деле», — пробормотал я. «К тому же монастырям разрешено заниматься виноделием. Это же золотая жила». «Что-то я тут винограда не видела, княжна». Приди в себя, включай мозг. Готовый продукт можно из яблок, земляники и вишни делать. Ну что тебя так огорошило? Думаешь, одна ты уникальная в другое время попала? Еще есть такие же? Хм, кроме тебя никого не встречал. Так что скажешь? Ты отправляешься со мной в Словенск. Решение пришло мгновенно. Запишешь сам чудообращение чадных и пойдешь по городам. Денег и охрану предоставлю. Будешь народу вещать о явленном чуде. Если люди встанут на нашу сторону, тогда Ярославу и мне ни владыка не страшен, ни великий князь. Против чуда небесного церкви, признанного, не попрёшь.